ЗЕРКАЛЬНЫЙ МИР Весь мир можно представить в виде гигантского дуального зеркала, по одну сторону которого лежит физическая Вселенная, а по другую простирается метафизическое пространство вариантов. В отличие от ситуации с обычным зеркалом, материальный мир выступает в качестве отражения – образом которого служат намерения и мысли Бога, а также всех живых существ, его воплощений. В какой-то мере окружающая действительность формируется, как это принято считать, в результате непосредственных действий человека. Но мысли формы обладают не меньшей силой, просто их работа проявляется не так явно. Во всяком случае, наибольшее число проблем возникает из-за негативного отношения. А потом всю эту заваренную метафизическим способом кашу приходится расхлебывать на физическом уровне, что только усложняет дело. Жизнь развивается по большей части в зависимости от того, как человек относится к себе и окружающей действительности. Его мироощущение во многом определяет последующие изменения в укладе жизни. В реальность воплощается тот сектор пространства вариантов, сценарий и декорации которого соответствуют направлению и характеру мыслей человека. Если человек убежден, что в этом мире все самое лучшее уже распродано,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 а позади уже выстраивается длинная очередь из тех, кто убежден Реалии жизни гораздо мрачней А дуракам им просто везет Жизнь — это игра В которой мир постоянно задает своим обитателям одну и ту же загадку ну угадайте, какой я? И каждый отвечает в соответствии со своими представлениями Ты агрессивный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 Отражение формируется в единстве души и разума. Если рассудок не вступает в противоречие с велениями сердца, возникает непостижимая сила, внешнее намерение, которое материализует сектор пространства вариантов, соответствующий образу мыслей. Когда же единство нарушено, образ получается размытым, он словно раздваивается, душа желает одно, а разум твердит другое. И лишь в одном они сходятся безусловно – в неприязни и опасениях.